Глава 17. «Мисс Эдвардс, дышите!» Откашливаю воду, которая заполнила мое горло и легкие, и, не дав себе расслабиться, кидаюсь с кулаками на этого убийцу. «Оно немедленно! Поставьте меня на землю!» хриплю из последних сил. И мужчина осторожно ставит меня на твердую поверхность, и я, разъяренной кошкой, бросаюсь на него. «Гад! Негодяй! Убийца!» Кричу и бью, бью, бью мистера Гебрила по мокрой горячей груди, а сверху до меня доносятся только веселые смешки. Решили от меня избавиться? Не получится. Понятно вам? Всё, все, успокойтесь. Простите меня, я не знал, что вы не умеете плавать. Мы стоим очень близко друг к другу. Мужчина осторожно гладит меня по голове, а я чувствую, как его твердый мужской орган прижимается к моему животу, отчего щёки начинают жечь, и я отступаю назад. И после извинений у меня что-то внутри щелкает, и я, оседая на земле, начинаю рыдать. Так громко и взахлёб, что теперь не могу вдохнуть. Изо рта вырываются всхлипы, а тело потряхивает. «Мисс Эдвардс, простите меня, только прошу, не плачьте». А я еще сильнее начинаю рыдать. «Ну, если хотите, побейте меня, только прошу, прекратите». «Не могу!» Из-за рыданий моих слов практически не слышно. Поднимаю глаза и смотрю в мужское лицо, которое находится ужасно близко. Я опять сижу на коленях у мистера Гебриэла. И как-то он только успел меня на руки взять. «Зачем вы так за мной? Что я вам сделала? Или вам нравится играть с беззащитными девушками?» «Ну, не такая вы и беззащитная, скажу я вам. Удар у вас сильный». У меня вырывается смешок. Руки мужчины тихо ползут на мою грудь. «Вы опять за свое? Я хочу соскочить с его колен, но меня удерживают». А потом от меня начинают исходить клубы пара. Перестаю плакать и слежу за ладонями мужчины. «Вы что делаете? Что со мной?» «Ничего. Я просто сушу вашу одежду, трогаю куртку и кофту под ней. И правда, все сухо. На мужчине каким-то образом уже появилась одежда. Снова вспоминаю речку, где воды было по щиколотку, и в голове тут же щелкает вопрос. «Как?» «Мистер Гэбриэл, а как мы могли провалиться в глубину, если в речке воды совсем немного?» «Это магия, мисс Эдвардс, я же вам сказал. Не всегда стоит доверять своим глазам, особенно в нашем мире». «Вы говорили, что в этом лесу только одна речка, и она на том конце леса». «Да, мы сейчас находимся именно на том конце леса. Видите ли, мисс Эдвардс, король лесных эльфов дружит с нашей семьей и я однажды помог его королевству. Этот лес, он, как бы вам правильно сказать, заколдован». И река появляется только тем людям и существам, кому она жизненно необходима. И вам она, видимо, в тот момент была необходима. Вы каким-то образом смогли заинтересовать короля, раз он разрешил вам так близко подойти к его владениям. И сейчас только мы видим эту пещеру с водопадом. На всем наложено заклятие незримое. Сижу, пригревшись в мужских руках, и слушаю его сказки про лес и его королевства, И кто бы что ни говорил, это прекрасно. Прекрасно все, что здесь происходит. И даже эти объятия мужчины прекрасны. «Вы не желаете разделить со мной завтрак?» Тихо на ухо говорит мистер Гебрил, И тут же мой живот начинает бесстыдно урчать. «Да, я бы позавтракала». Выпустив меня из своих объятий, мужчина встает и делает какие-то пассы руками, а затем, словно из воздуха, появляется столик с двумя стульями, а на столе еда. Мне остается только прыгать и хлопать в ладоши, потому что это представление завораживает». Стоило нам сесть за стол, как откуда-то из-за кустов показались наши волки, а за ними и лошади. А как они отвязались? Смотрю с непониманием на животных, которые идут в нашу сторону. Это я им помог, а волки привели лошадей. Как же здесь все просто! Захотел, и вот тебе еды, полный стол. Дотронулся до одежды, все в один миг высушилось, щелкнул пальцами, и ты перенесся. Мисс Эдвардс, почему вы загрустили? Гибрилл моментально ловит изменения в моем настроении. В вашем мире с магией все так просто? Вы ошибаетесь. Многим магия недоступна. В большем доступе она открыта только мужчинам. Женщины не изучают магию, если это только не касается родовитых сословий. Женщины в нашем мире, если и рождаются магами, то они могут использовать бытовую магию, которая поможет им в работе по дому. Как правило, женщины рано выходят замуж, а там им уже не до учебы и прочей ерунды. «А вы сильный маг?» Мужчина улыбнулся. Первый раз он улыбнулся. Не хихикнул, не скривился, а улыбнулся. Так просто и нежно. И улыбка у него безумно красивая. «В нашем мире есть всего лишь три сильных мага. В нашем королевстве это я. Еще есть маги, и это короли южных земель и северных. И только мы можем составить конкуренцию друг другу». «А ваш брат?» Джейкоб не так силен, как я, но тоже не слабак. «Мистер Гэбрил, а можно личный вопрос?» Мужчина кивнул и обратил на меня всё своё внимание. «Что с вашими глазами? Почему они чернеют?» «Мисс Эдвардс, я наполовину человек, а наполовину демон. Мой отец маг, а мать демоница, и общаюсь с тьмой, которая наделяет меня практически безграничной силой». «Значит, вы сводные братья с мистером Джейкобом?» «Верно. Его мать человек, как и вы. И у нее не было каких-либо способностей. Отец с матерью Джейкоба познакомились на работе, когда отец посещал ваш мир, и они полюбили друг друга. Но о природах мать умерла. Как вам, наверное, уже известно, роду Ливингстонов не так просто зачать ребенка. Чтобы род продолжался, мужчины должны найти себе в жены чистую девушку, и они должны обязательно полюбить друг друга. И если не будет исполнен этот пункт, то либо женщина не сможет забеременеть, либо ее дети будут умирать еще в утробе. «Но подождите, вы сказали, что ваша мать демоница. Как тогда она смогла забеременеть?» «Да, верно. Отец изначально не верил пророчеству. Он женился на моей матери без разрешения своего отца, и они сбежали. Прежде чем я родился, мать потеряла пятерых детей. Они умирали внутри нее, не родившись. И когда она снова забеременела, то мама заключила сделку с тьмой, отдала свою душу за меня, только чтобы я смог выжить». Узнав, что у сына родился живой мальчик, дед принял снова отца, и мы вновь переехали в фамильный замок. «Ну и страсти в этой семейке кипят, я вам скажу. Без ста не обойдешься. Стало грустно. Бедный мистер Гэбриэл. Стало так, жаль его. «А вы выбрали уже себе невесту?» — от моего вопроса мужчина чуть не подавился. «Выбрал», — твердо заявил мистер Ливингстон, а мне чего то грустно стало. Как я поняла, после отбора братья женятся на своих невестах и будут активно пытаться строгать наследников. И в замке появятся на две девушки больше, а значит, что и хозяек у меня появится на две больше. А так хочется, чтобы все оставалось как есть. Я уже за небольшой промежуток времени привыкла к вечно угрюмому мистеру Гэбриэлу и веселому и беззаботному мистеру Джейкобу. Но все рано или поздно меняется. Домой мы вернулись после обеда. Первым делом я накормила свою волчицу, а уж потом отправилась в свои покои. Приняла душ и переодела свой костюм наездницы на платье. Вечером еще танцы. Из-за отсутствия обеда сильно хотела кушать, и мне пришлось спуститься на кухню и попросить меня накормить».